Он ел с громадным аппетитом, грузил на вилку добрые ломти жареного мяса, жевал энергично, то наклоняясь низко над блюдом, то выпрямляя спину и глядя на отца и мать, кивая согласно или пожимая плечами в ответ на вопрос или предложение. Еду молодой Сергей Сергеевич ценил и уважал, «Не просто так, не потому что обжорый — чревоугодник, а потому что тягал железо». Выяснилось, что он не только математик, но и спортсмен. «Атлет». «Качаю банку», — так сказал. Его мать курила электронную сигарету и гладила пальцем стакан с крепким. В самом начале вечера она с короткой улыбкой призналась, что предпочитает крепкое, и попросила у официанта три порции. Официант покосился на её электронную сигарету, но промолчал. День был будний, и времена были небогатые. Во многих местах, и в дорогих ресторанах, и в демократических едальнях, гостям разрешалось курить на открытых верандах. В первые минуты всё шло со скрипом. Знаев, ловил себя на неприятном мелкой суете, на попытках хлопнуть сына по плечу, заглянуть ему в лицо — с гусарским расшаркиванием отодвинуть стул для его матери. Каждое такое движение делалось непроизвольно, бессознательно. Вдруг он понял, что всего-навсего смущен. И его внезапный сын, и мать сына смущены тоже. Мать, в первую их встречу горевшая лёгкими улыбками и жестами, сейчас скуталась в бесформенную кофту, теребила свисающий с шеей чёрный проводок наушника — На Знаева почти не смотрела, говорила мало. И выглядела в таком менее позитивном образе гораздо привлекательней. Сын, едва сев за стол, извлёк телефон и попытался углубиться в СМС-сообщение. Мать железным тоном произнесла «Убери, пожалуйста!» и малый послушался. Они ничего друг про друга не знали, видели друг друга второй раз в жизни — а меж тем имели самую близкую кровную связь, какая только возможна у людей. И теперь испугались, оробели. Знаев, понял это быстрее остальных. Поймал официанта за край пиджака и заказал себе сразу много. Суп с мидиями, селёдку с красным луком, чесночный хлеб, бокал пива, стейк из тунца со сливочным соусом и кунжутным маслом, бутыль воды с газом, кофе — чтобы и мальчишка тоже не стеснялся, пожрал волю. С той же целью преодолеть стартовое стеснение, Знаев рассказал обоим, что уже четверть века следует правилу, установленному в голодной юности. В ресторанах заказывают только рыбу и морепродукты, потому что русский человек из средней полосы мясо ест часто, а рыбу редко. Следовательно, там, где есть выбор, нужно выбирать только рыбу. Вероника, наконец, засмеялась, хлебнула из своего стакана. «Всё понятно. Теперь я знаю, в кого мой сын такой зануда». На ключевом слове «зануда», а зная его, так называли самые близкие люди, вечер кое-как тронулся с мёртвой точки. Сергей-младший, не чинясь, стал рвать зубами жареное, взрослые охмелели и заговорили. Она рассказывала, он уточнял. В воздухе над столом повисли образы прошлого. Единственная дочь внимательных родителей, рождённая в годы агонии Советского Союза, вдруг забеременела от случайного любовника, но отец и мать во всём поддержали и продолжали поддерживать, пока родила и растила. Молодая мамаша много сил посвятила сыну в первые годы когда мальчик научился завязывать шнурки и стал приносить из школы только пятёрки, решил что дальше сын во всём разберётся сам. Мужчина, в конце концов. Мама стала больше жить для себя. Пыталась наладить что-то личное, но в жёстком поиске никогда не была, и замуж так и не вышла. Да и хрен с ними, с мужиками. Женщина не должна зависеть. Почитай Машу Арбатову. Много ездила. Однажды четыре месяца прожила в Таиланде. И вообще без этого жить не может. Два раза была в Венеции и неделю на Кубе. Знаева расстроила малое количество событий, произошедших с его собеседницей. Он бы хотел, чтобы удивительная история появления внезапного сына Развивалась по нарастающей, чтобы вслед за удивительным мальчишкой и мать его оказалась столь же удивительной, необычной. Какой-нибудь журналисткой, профессиональной прорицательницей, режиссёром-документалистом, мастером спорта по кёрлингу, барменом из крутого кабака или хотя бы майором полиции. Но увы. Она была всего лишь мастером в области компьютерного дизайна и зарабатывала на хлеб, сидя за экраном в собственной кухне. Сына ухом не вел, решительно пилил ножом стейк, запивал лимонадом. Его внезапный папа наблюдал, улыбался. Думал, что со стороны они трое выглядят как настоящая, всамделишная семья, скрепленная любовью. Сильно переутомлённый отец, потрёпанный, но обеспеченный. Несколько менее переутомлённая мама в кофте труженицы интеллектуального фронта. И огромный их отпрыск, причина родительского переутомления и яблочной свежестью сверкающей. Ещё год или два, и будет настоящий богатырь, косая сожень. Ест за четверых, аж за ушами хрустит. Родители смотрят, ликую внутренне. «Ура! Вон какого вырастили! Красивого, громадного!» Счастливая ячейка, молекула заботы и взаимовыручки. Сейчас насытятся и разойдутся. Отец с сыном в кино, а мать домой. Поспать или посидеть в Фейсбуке, провести 2-3 часа в тишине и уединении. За лакированными перилами веранды по тротуару мимо них проходили такие же счастливые и уверенные чьи-то сыновья, отцы и матери. Сытые, звенящие от здоровья, любящие, любимые, настоящие. Сыну удалось разговорить, свернув на проблемы тяжёлой атлетики и спортивного питания. «Говядина не так богата белком», — говорил он, глотая и запивая. Лучше всего есть курицу. Куриные грудки. В 100 граммах грудки содержится 40 граммов чистого животного белка. «Углеводы?» — подсказывал отец, подмигивая матери. Сын кивал и отвечал. «Обязательно. Кашу ем каждый день. Овсяную или перловую. Хлеб тоже». И забрасывал в рот кусок булки. «Ну, ещё нужен растительный белок», — напоминал отец. орехи — отвечал сын невесело. — Орехи вкусные, я люблю. Дорогие они, авокадо тоже. Всё, что содержит растительный белок, дорого стоит. Отец смотрел на мать, а мать улыбалась немного нервно и пожимала плечами. — Он математик, у него всё посчитано. Потом сын ушёл в туалет. Зная жестом, попросил у Вероники электронную сигарету и затянулся. «Фух, какая гадость!» — искренне сказал. «Извини», — ответила женщина. «С молодости курю. Привыкла». «Он крутой парень», — сказал Знаев. «Я должен тебя поблагодарить». Вероника улыбнулась. «Я тут ни при чём. Он рос, как крапива, сам по себе. Это твои гены». «А почему ты раньше не нашла меня?» Она сделала строгое лицо — «Неприятная учительская». «Не наезжай, ладно? У меня к тебе нет претензий. Это мой ребёнок. Рожала для себя. Мне не было легко, но я не голодала. Сама себя обеспечивала. Родители помогали. И я...» Она посмотрела на Знаева с вызовом и превосходством. «Растила его с удовольствием. Мне нравилось материнство. Оно меня раскрепостило и сделало умней». Мои подружки ещё романчики крутили с двадцатилетними студентами, а я уже была вся такая на теме пелёнок. Это было прекрасно, Сергей. Я реализовалась как мать, и я очень довольна». «Всё равно невесело», — произнёс Знаев. «Ты нашла бы меня, если бы захотела». «Я искал но я тебе не Шерлок Холмс. Ты исчез, ты пропал. Ты оставил номер телефона, на котором всегда был включён автоответчик. И ты ни разу не позвонил. А мне было девятнадцать лет. Обыкновенная дура, студентка из Балашихи. В голове только Бунин, немного Булгакова и группа Нирвана. Я просто гуляю вечером по бульвару. Я вижу, как ты переходишь дорогу и жестом просишь, чтобы машины остановились. А позади тебя плетётся твой пьяный приятель, и ты его за руку тащишь. И перетащил через дорогу своего приятеля и ужасно грубо сплюнул, и меня увидел, и стал извиняться. Извинялся долго, я не знала, что можно так долго и красиво извиняться. «Это я вспомнил», — искренне признался Знаев. «Ты выбежал словно из страшной книги. Дома, деревья, бульвар, жёлтые фонари, вечер, жарко, чёрные лакированные машины одна за другой». «Ты выбежал, пиджак нараспашку, как призрак!» Я дико испугалась. Я едва не описалась. Хм. Это было красиво, Сергей. «Спасибо», — сказал Знаев, невероятно польщённый. Вероника посмотрела в свой стакан. Она явно была не прочь повторить. «Ты мне понравился», — призналась она, глядя в сторону. Ты, ну, в общем, произвёл впечатление. Ты был сильный и красивый. Я в тот вечер любила тебя по-настоящему. И когда узнала, что беременна, поняла, что под не лягу, не смогу, буду рожать. Вот родила, слава богу. Она допила остаток сильным глотком. Никаких претензий, Серёжа. Всё было классно. «Спасибо тебе», — сказал Знаев. «Для меня это важно. Я, между прочим, хороший отец. Мой старший тоже нормально получился. Вполне себе экземпляр. Лентяй, к сожалению, но зато настоящий пацан». «Это я не люблю», — резко сказала Вероника. «Я своего сына пацаном не растила». «А кем растила?» «Джентльменом» но «Это то же самое». «Не то же самое. Пацаны всегда компаниями ходят. Пацаны — это стая. Вожак и подчинённые. Шестёрки. А джентльмен — фигура самостоятельная». «Ошибаешься, Вероника», — сказал Знаев. «Джентльмен — это дворянин, рыцарь. Тот, кто не работает, а живёт на доходы от земель и недвижимости». «Джентльмен — это верный меч на службе своего короля. Когда королю надо воевать, он призывал джентльменов. Джентльмены приходили, вынимали длинные тесаки и рубили в капусту любого, кого прикажут». Знаев показал рукой, как рубили друг друга джентльмены, и Вероника поморщилась. «Это было давно», — сказала она. «Сейчас джентльмен просто благородный человек». «Тот, кто держит своё слово, соблюдает законы не живёт по совести». «А пацан живёт не по совести?» «Пацан», — брезгливо сказала Вероника, — «живёт по понятиям, как наш президент, как его подручные, как вся эта страна, как весь её народ». Знаев увидел подходящего к столу Сергея Сергеевича и сказал, «А мы сейчас у него самого спросим». И когда юноша сел, посмотрел ему в глаза. «Мы с твоей матерью поспорили. Кто ты, пацан или джентльмен?» Сергей Сергеевич подумал и неуверенно пожал плечами. «По-моему, — сказал он, — это одно и то же». «Вот», — сказал Знаев и улыбнулся Веронике, «молодой человек думает в точности, как я». «Пацан, джентльмен — всё это слова». Он снова удержался от того, чтобы хлопнуть мальчика по плечу. «Давай о главном, дружище. Что это такое, университет в городе Утрехт?» «Один из лучших», — ответила Вероника вместо сына со старомодной разночинной торжественностью. После сказанных ею фраз насчёт этой страны и народа Знаев, тут же перестал к ней всерьёз относиться. Просто ещё одна наивная дура. Зато неожиданно испытал сильное влечение. Да, сутуловатая и прокуренная, но всё же приемлемо привлекательная. Улыбается хорошо, глаза подведены жирно, красивые руки с узкими запястьями. «Мы поступили», — продолжала она, блестя глазами и губами. «Две недели назад получили ответ». «У нас уже есть учебная виза, и мы заплатили за первый семестр. Сидим на чемоданах». «Круто», — оценил Знаев. «Утряхт. Обучение на английском языке?» «Ради языка всё и затевается», — снова ответила мама вместо сына. «Язык надо получать как можно раньше». «Совершенно согласен. А зачем всё так сурово?» Знаев посмотрел на сына. «Ты что?» «Не хочешь жить в России?» «В ближайшие годы нет», — спокойно ответил сын. «Я хочу быть человеком мира». «Понятно», — сказал Знаев. «Человек мира. Давай-ка, Сергей, пройдись. Ну или в баре посиди. Мы с твоей матерью поговорим». Юноша тут же ушёл, очевидно привыкший к роли изгоняемого. «Ты тоже с ним едешь?» — спросил Знаев. «Да», — сказала Вероника, — «боюсь одного оставлять». «Если он там проживёт хотя бы полгода, он уже не вернётся». «Ну и пусть. Нечего ему тут делать». «По-моему, наоборот», — мирно возразил Знаев. «Тут всегда нужны хорошие умные ребята». Вероника сверкнула глазами. «Кому?» — ядовито спросила она. «Военному комиссару?» «Не надо, Сергей. Я знаю, ты за родину. Красные звёзды, штаны с начёсом, магазин, готовься к войне. Но меня это всё не волнует. Я своего сына этой вот родине не отдам. Сын — это всё, что у меня есть. Это моё. Это я создала. В мире всё начинается с таких, как я. С оплодотворённых самок», — уточнила она. «Прекрасно тебя понимаю», — ответил Знаев. «Давай-ка ещё выпьем». Он предложил дежурно, не задумываясь, минуту назад не имел ни малейшего намерения устраивать попойку. Да вдруг оказалось, что именно таков был идеальный способ провести несколько часов в компании незнакомых людей, оказавшихся близкими родственниками, и при этом не сказать ни слова о политике. Много лет был непримиримым трезвенником, но когда перевалило за сорок, стал себе разрешать понемногу. Рюмку здесь, бокал тут. Постепенно ослабил сложную систему запретов, самодисциплину, внутри которой жил с юношеских лет. Подступил другой возраст, требовались новые правила, щадящие. Уже не надо было работать с восьми утра до полуночи. Уже можно было разрешить себе передышку уже можно было иногда отключать телефон. Теперь он, наблюдая за собственным сыном, с удовольствием напился, заказав для этой благовидной цели бутылку сухого белого. «Спасибо, ребята, что нашли меня. Хорошо, что вы есть. Не знаю, что будет дальше, но хорошо, что теперь мы знаем друг друга». И дальше, дальше, любуясь собственной видоизменённой и доработанной двухметровой копией, и тем, как эти двое берегут, всерьёз любят друг друга, слышат друг друга, как сын недовольно посматривает на свою мать, слегка окосевшую, как она жестом велит ему вытереть рот, как сын всё-таки ловит минуту, чтобы быстро вытащить карманный голубой экранчик и проверить входящее. Как мать округляет глаза, рассказывая о своём участии в движении «Синие ведёрки», о любви к горькому шоколаду, о том, как она тащится от «Игры престолов», и вообще от всего этого средневекового рыцарского, только чтобы без драконов и розовых соплей, без фей с крылышками. Я для этого слишком серьёзно. И про холивары в Фейсбуке, и про возмутительный памятник Владимиру Святому, и про то, что «Брейнстарм» Очень даже ничего. А потому что не наши, латыши, европейская музыкальная культура. И про то, как однажды бывший бойфренд предложил ей круиз в Антарктиду. А она отказалась, поскольку с бывшими бойфрендами лучше снова не начинать. И ещё дальше. Наблюдая, как сын начинает скучать в компании двух пьяных взрослых, причём понятно, он точно так же скучал бы и в компании трезвых взрослых. Ну, просто потому, что взрослые, другое поколение, старики, олдтаймеры, ничего в жизни не понимающие. Наблюдая, как мать снимает туфли и забирается с ногами на диван, наблюдая, как сгущается вечер, как стоят на улице машины в заторе, бампер в бампер, окончен рабочий день, наблюдая, как новые-новые разноцветные люди заполняют веранду, звенят посудой и пересмеиваются, И все-все-все выглядят любящими и любимыми. И слышу свой голос, разрозненные реплики. Тоже не верю в сыроедение, тоже презираю наркотики. А вот здесь не согласен, мотоциклистов не боюсь. Сам мотоциклист. Нет, ни баловство и не понты, а средство передвижения в современном большом городе. Одно из самых удобных. «И воздух мало отравляет. Разумеется, я за охрану природы и за чистоту. Я ведь технократ и урбанист. А мы, технократы урбанисты, всегда держали мазу за экологию». А здесь опять согласен. Современное кино — это прежде всего блокбастеры. Всё передовое в кинематографе давно ушло с большого экрана в сериалы. И опять согласен. «Антибиотиков не употребляю, а пьяный дурак, которого я в тот день тащил за собой через бульвар. Я вчера у него был. Он мой друг хороший, хотя, может, уже и не друг. И он тебя вспомнил. И ещё самое главное. По последним научным данным, планета Земля принадлежит не растениям, а микробам». Именно микробы имеют решающий перевес в массе живой ткани. Именно микробы – хозяева нашего мира, короли планеты. А человечество – жалкие доли процента от общего количества живого вещества. А это значит, что случайная мутация какого-нибудь вируса – или другой такой же незримой божьей твари в любой момент может привести к полному исчезновению цивилизации. Причем микробы, истинные князья мира всего, этого даже не заметят, как не замечает корова, муху, сидевшую у нее на спине и вдруг улетевшую. И еще, и еще дальше... Совсем далеко, в мир запахов, в параллельную реальность обоняния, где дизельный выхлоп равен крестьяну Диору. Но главные ноты — кофе, апельсин, грейпфрут, ментол, свежий и резкий человеческий пот, помидоры, табачный дым, тёплый хлеб. Десять лет назад пахло бы обязательно водкой, а сейчас в Москве водку по жаре мало пьют. Потом на газон сбоку выходит задумчивый маленький азиат и начинает поливать траву и цветы водой из шланга, направив струю высоко вверх и веером. Сырая прохлада возникает вокруг него волной, и все обитатели веранды начинают радоваться неожиданной водяной благодати. И какой-то седоватый худой дядька, явно праздничный, нетрезвый, сидящий в развязной позе под самым вентилятором, начинает хлопать в ладоши, и многие за соседними столами улыбаются и тоже аплодируют. И вот наваждение пропадает. Оказывается, этот смеющийся и помятый человек, аплодирующий любви и жизни, и есть сам Знаев. Это мгновение абсолютной трезвости. Вся фармакология и все спирты продолжают бродить в его крови, но сознание уже хочет обратно, домой, к себе. «Ты сказала, выбежал как призрак из страшной книги?» Вероника засмеялась, чтобы скрыть смущение. «Ты сказала, я тебя напугал», — продолжал он. «Мне просто интересно. То есть я, по-твоему, злой человек?» «Опасный? Существо, пришедшее с тёмной стороны?» «Да», — ответила она. «Конечно. В этом нет никаких сомнений».